Последний выход террориста. савинков так долго прожил среди шпионов и провокаторов, что, подобно герою одного из его романов, в конце концов сам не мог разобраться толком, кого он сущности обманывает – своих врагов или самого себя. Локарт – английский дипломат и разведчик. И снова речь пойдет о нашем старом знакомом Борисе савинкове После провала восстания в Ярославле он подался на восток, в Уфу, под крылышкой директории, председатель который Авксентьев отправил его от греха подальше с миссией во Францию. Некоторое время савинков болтался в Париже. Считалось, что он ведет переговоры с представителями Антанты. А с началом Советско-Польской войны перебрался в Варшаву. Благо с Пилсудским он был знаком еще по гимназии. в это время савинков ухватился за идею третьей революции кроме того в польше он спелся с булак балаховичем